Глава 31 Кристина. Весь вечер я как на иголках. Всё расхаживаю из угла в угол, измеряя шагами комнату. Смотрю туда-сюда и не понимаю, как так сложилось, что моё сердце активно ёкает на Соболева. Нет, даже не так. Оно прямо сжимается и бухает, словно его заменили. Стоит Руслану улыбнуться, и оно заводится волчком. Стоит ему податься мне навстречу, замирает. Это всё максимально неправильно, ведь я обещала себе больше никаких влюблённостей. Да и к кому? К парню с завышенным ЧСВ? Это просто катастрофа. Но на следующий день я снова еду к нему, и перед этим зачем-то подолгу выбираю платье, вместо обычных джинсов и толстовки. Волосы не распускаю, а затягиваю высокий хвост, глаза подвожу иначе. Умом я понимаю, что веду себя как полная дура которая добровольно готова спрыгнуть в яму. Но когда человек испытывает симпатию к другому, с логикой у него начинаются проблемы. Не успеваю я выйти из такси, как вижу Руслана. Он идёт ко мне расслабленной походкой, держа руки в карманах серых спортивок. Кофейного цвета волосы зачесаны так, словно их хозяин готовился к нашей встрече. И от одной этой мысли у меня в груди разливается водопад разных чувств. Я снова ругаю себя, злюсь, кусаю губу. Да только поделать ничего не могу. «Сегодня холодно. Зачем ты вышел?» Спрашиваю я, кутаясь в тёплую куртку. Ветер такой, что деревья качаются, а в нашем дворе даже громыхал шифер на крыше. «А вдруг бы тебя унесло? Что бы я тогда делал?» В шутку отвечает Руслан. А когда с моей головы слетает капюшон, опять же спасибо урагану, Соболев подходит ближе и накидывает его обратно. И вроде в этом жесте нет какого-то особого момента, от которого колени бы сделались ватными. Но к щекам тут же приливает румянец. «Ладно, пошли скорее. Холодно очень». И я, совсем отважившись, хватаю его за руку и тяну в сторону особняка. Руслан обгоняет меня, его ладонь перехватывает мою руку, и наши пальцы сплетаются в единое целое. Мысленно я отмечаю, что пальцы у Руслана горячие, просто кипяток, а ещё длинные, аккуратные и крепко меня держат. Будто я особенная и значит для него больше, чем фиктивная подружка. Мне приятна эта близость настолько, что я, склонив голову, скрываю улыбку. Пытаюсь изо всех сил вернуть былую выдержку, но, честно сказать, ситуация плачевная. Мама приготовила нам пунш. Ты, кажется, замёрзла. Соболев заводит меня на кухню, всё так же не расцепляя рук. Оделась не очень по погоде, видимо. Лепечу я себе под нос и снимаю кое-как куртку. Руслан поворачивается ко мне и на мгновение замирает. Зрачки его расширяются. Он шумно выдыхает, скользя по мне жадным взглядом. Таким, что мой озноб моментально пропадает и делается жарко. Проскакивает шальная мысль. «А может, я ему тоже нравлюсь? Но ну, разве будет парень так открыто залипать на девушку, к которой он безразличен? Тем более и Оксану свою бросил. А с Евой у них вообще ничего нет». И когда моё мнение успело стать настолько противоположным? «Красиво выглядишь», — сглотнув, выдаёт он. В ответ я лишь сильнее сжимаю куртку в руках, топчась в коридоре. Если Соболев узнает, что это ради него я так вырядилась, то уровень себелюбия подскочит до небес. «Я всегда хорошо выгляжу», — говорю я, облизнув губы. «Есть такое». Вдруг соглашается он. Мы снова пересекаемся взглядами. И от этого воздух вокруг нас будто трещит по швам. Он кажется таким накалённым, как оголённый провод, который может вспыхнуть, дай ему только волю. «Так, что насчёт пунша?» «Кое-как возвращаю я разговор в нужное русло». «Точно». Соболев наливает мне тёплый напиток, затем забирает куртку и ещё кидает заинтересованный, разгорячённый взгляд. Он скользит по мне так, что появляется ощущение — словно моя одежда улетела куда-то к чертям подальше. И это, с одной стороны, жутко смущает, а с другой разодоривает. Я думала, что такое бывает только в книгах, когда героиня именно с ним растекается лужицей и забывает обо всех своих предубеждениях. Оказывается, в реальности тоже случаются такие сбои. Эх, когда Руслан возвращается, я успеваю допить пунш и немного согреться. Пойдём ко мне, посмотрим фильм или... «Я сегодня не могу долго. У меня дела». Тут я не вру, хотя хотелось бы побыть с Русланом на пару часов подольше. «Какие дела?» — с прищуром смотрит Соболев. Да так, словно в его глазах, вспыхивает ревность. «Мне нужно с тестом по математике разобраться». Отвечаю я честно. Это единственный предмет, который я умудрилась завалить перед сессией. Хотя готовилась, но нам толком ничего не объяснили. «Ты не знаешь, в каких местах ошиблась и почему?» типа того. Несколько секунд Руслан задумчиво водит пальцем вдоль подбородка. «Вы в электронной системе делали?» Молча киваю, не особо понимая, к чему он клонит. «Ладно, так уж и быть, я тебе помогу». «Ты?» Удивлённо уточняю я. На моей памяти мало кто из знакомых парней худобедно разбирался в математике или физике. Да что уж говорить, они обычно ни в чём особо не разбирались. «Я вообще-то отлично знаю математику». «На минуточку я учусь на программиста, и несколько лет до поступления ходил на допы и занимал первые места на областных олимпиадах. Тебе безумно повезло, лисица!» — хвастается Соболев. «Ну вот, пожалуйста, очередной плюс в его карму. Мало смазливого лица. Теперь присоединились мозги. Остановите планету, иначе, боюсь, я разобьюсь!» С математикой Руслан реально не подводит. Он каждый мой неверный ответ разъясняет не хуже преподавателя. А какие-то примеры решает со мной дополнительно, чтобы закрепить результат. Это так необычно, что мы сидим за его столом, обсуждаем всякие задачи, высказываем свое мнение. Вернее, я высказываю, а Соболев только кивает или отрицательно качает головой. Отдаю ему должное, он очень терпеливый и совсем не злится, если я что-то не улавливаю с первого или второго раза». Когда мы заканчиваем с домашкой, к нам заглядывает мама Руслана и сообщает, что уходит к подруге на пару часов в гости. Заодно ставит на стол полную тарелку пирожков и две кружки чая с мёдом. «Спасибо, ма. Но ещё немного, и я выйду в окно вместе с мёдом, или он станет моим личным ядом». «Ещё немного, и я выйду в окно от твоей затяжной простуды», отвечает под стать ему Лидия Владимировна. «Больные мужчины — это хуже ядерной войны». Я тихонько хихикаю, а Руслан закатывает глаза. Правда, чай он всё-таки послушно пьёт, под моим пристальным надзором. Пирожки оказываются безумно вкусными. Да и в целом атмосфера между нами какая-то приятная, дружелюбная. Хочется поставить день на паузу. Сидеть бы вот так напротив друг друга, есть вкусняшки и обсуждать математику. Что может быть лучше? «Фига себе ветер», — говорит Руслан, заглянув мне за плечо. «Я тоже оглядываюсь». Ветер воет так, что даже в комнате слышно. Видимо, пойдёт снег. Или будет плюс двадцать. А ты... В моей голове со вчерашнего вечера крутится вопрос. Не сказать, что прямо сильно крутится. Просто как-то сложно поверить. Страшно скорее. Вдруг он бросил эти слова на ветер, а я как глупая зацепилась за них. Реально расстался с психологиней? Да, а почему ты сомневаешься? Соболев откладывает пирожок и морщится при очередном глотке чая. «Не знаю, мне казалось, у вас всё идеально». Я отвожу взгляд, ощущая укол ревности. «Мамочки, я попала. По самые помидоры». «Она тебе разонравилась?» «Какие вопросы, интересные лисица». Не успеваю заметить, как Руслан подвигает стул ближе ко мне и сам оказывается чересчур близко. Ловлю аромат его парфюма напоминающий морские нотки. Очень приятный. Да, ничего такого. Просто поддерживаю разговор. Робею под натиском мужского взгляда. Его губы изгибаются в какой-то хитрой, довольной улыбке. А у меня от этого едва сердце не вылетает из груди. А может, мне ты понравилась. Поэтому я её бросил. И стоит ему произнести эту сокрушительную для моего мозга реплику, как свет в доме неожиданно гаснет. Я вскакиваю, то ли от страха, то ли от переизбытка чувств. В груди зарождается ураган, а вместе с ним и томительное ожидание, от которого живот стягивает в тугой узел. «Что это?» — шепчу я, шумно выдохнув. Кажется, непогода выбила пробки. Что ж, вполне себе романтично.